Суд. Мадам Бланшар, шестидесяти одного года отроду, встретилась в кафе на бульвар де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 — определил врач припадок, случившийся с мадам Бланшар. Припадок временного безумия. Вернувшись к жизни, старуха повинилась невестке. Невестка заявила в полицию. Недачина арестовали на Монпарнасе, в погребке, где пели московские цыгане. В тюрьме Недачин пожелтелый обрюск. Судили его в 14-й камере уголовного суда. Первым прошло автомобильное дело —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 Впереди них на возвышении под мраморным гербом республики сидел краснощекий мужчина с гальскими усами в тоге и в шапочке. Э — Эбьен, недачен, и так недачин, — сказал он, увидев обвиняемого. Э — Эбьелн монами! — и так, мой друг! И картавая быстрая речь опрокинулась на вздрогнувшего подполковника.